Глава седьмая. В недра Апраксина рынка даже полиция без особой нужды предпочитает не соваться. Постороннему здесь делать нечего. А вот пропасть, как в лабиринте Минотавра, можно очень просто. За внешним фасадом торговой галереи с чистенькими лавками, и игривыми приказчиками, изобилием товаров и ярко разукрашенными витринами скрывается такое, о чем лучше не знать. Сразу за стадовой улицей во внутренних дворах начинается другой мир. Подвалы, запертые пудовыми замками, горы мусора и гнилого товара, штабеля бочек и тюки веревок, под ногами вековая грязь и объедки, которые бросают кому не лень, шныряют здесь такие темные личности, что ни днем, ни ночью с ними лучше не встречаться. Молодой господин, одетый в чистое, хоть и скромное пальто, шел уверенно, словно бывал здесь не раз. За каждым его шагом следили чьи-то глаза, но не нашлось желающего попробовать его на слабину, приставив к горлу ножичек. Злодеи, которые во множестве прятались по углам и тихим закоулкам, чего то не решились попытать счастья. Быть может, вид у прохожего был слишком самонадеянный, если не сказать дерзкий. Местные силу уважали, особенно когда ее не стеснялись предъявлять. Ванзаров нашел одному ему заметный ориентир, свернул за угол безвестного склада и наткнулся на оборванца, дремлющего под навесом на тюках рванины. Мазурик изучил его из-под прикрытых век и не нужным шевелиться. Ванзаров наклонился и что-то тихо ему сказал. Слова произвели нужный эффект. Оборванец сорвался с належного места и куда-то исчез. Вернулся он также прыткой, сдернул картуз, и вежливо доложил, что дорогого гостя просят. В полуподвальном помещении было сухо и почти тепло. На пошарканном столе красного дерева возвышался бронзовый подсвечник. Оплывшие свечи освещали того, кто сидел за столом, лишь в части лица, другая пряталась в темноте. Войдя под низкий свод, Ванзаров снял шляпу. — Мир этому дому, — сказал он, впрочем, не поклонившись. — Таким гостям всегда рады, — ответил хозяин. Вставать перед гостем ему было ни к чему. Когда такие люди, как вы, Родион Георгиевич, с миром приходят, нам одно удовольствие. Присаживайтесь, угощайтесь, чем Бог послал. Ванзаров выбрал стул с кривыми ножками, перетянутыми бечевкой. «Дело у меня к вам, Семен Пантелеич. Вернее, совет ваш нужен», — сказал он, скрипнув шаткой мебелью. «Без дела к стенке обуху ходить не стоит». А то, что за советом пришли, нам очень приятно. Чем могу помочь? Такая вот странная история. Завелся в ваших краях ловкий вор, который обкрадывает состоятельных дам. Берет так ерунду, то колечко с бриллиантом, то перстенек драгоценный, то браслетик с изумрудами. В общем, мелочь. Хозяйки такие потери легко переживут. И даже шум поднимать не станут. Не то, что за приставом посылать. Работает ловко и чисто. Сразу видно, профессионал высокого класса. И ведь такая странность записочку с росчерком оставляет на месте украденного. Что совсем любопытно, придумал себе романтическую кличку. Вот затейник. Именно так. Да вы ее знаете. Не имею чести. Неужели? А мне кажется, что наслышаны о похождениях лунного лиса. Слыхом не слыхивал, — ответил Стенька обух. Кто такой будет? Ванзаров удивленно присвистнул. но «Ну, надо же. Старшина воровской артели всей казанской части не знает, что у него под носом творится. Завелся ловкий вор, жирную добычу снимает, а Семён Пантелеевич о нем и не слышал. Плохо дело. Да что ж тут плохого? Что мир воровской подумает, и одиннадцать воровских старшин нашей столицы? А подумают и решат, не тот уже стал Стенько обух, не держат в кулаке доверенные хозяйства. и Казанскую часть, где столько состоятельный господ проживает. Надо бы ему смену искать. Семён Пантелеевич по-доброму усмехнулся, ж куда хватили. Не нашлось еще того, кто стенку обуха сменить вздумает. Быстро укоротим. Ну, По-всякому может повернуться. Но я рад, что о лунном лисе вы уже осведомлены. Да и как может быть иначе? У вас столько источников информации. Болтливые кухарки, болтливые прачки, болтливые слуги. Я уж не говорю про истопников, дворников и соляров. Все про всех знаете. Не пойму, к чему клоните, господин Ванзаров? Я не клоню, а прямым текстом говорю. Если найдете лунного лиса раньше меня, очень прошу не трогать. Мне даже весточку посылать не надо. Просто оставьте его в покое, пока я до него не доберусь. Прошу на всякий случай. Уверен, что успею чуть раньше ваших лихих ребят. С чего вдруг такая любезность? А с того, драгоценный Семен Пантелеевич, что лунный лис совершил большую промашку, взял вещицу, касаться которой не следовало, и вам не советую. Иначе может случиться такая неприятность, что и ваш почетный статус не спасет. Надеюсь, вы меня правильно поняли. Стенька обух поводил по крышке стола острием перочинного ножика, слову вашему верю. «Иначе бы вы здесь не сидели, Родион Георгиевич. Вот только не пойму, какой же от меня совет получить хотели. Как думаете, вещицу эту опасную лунный лис по ошибке стянул или намеренно?» спросил Ванзаров. «Вот вопрос. Откуда мне знать?» «А мне показалось, что из прислуги княгини Марии Кирилловны после обыска и допроса кто-то непременно вашим людям душу изольет». «Ничего не знаю. Но в таком случае не смею больше отрывать». От ваших дел, — Ванзаров встал. — Только не забывайте мою дружескую просьбу, оставьте лунного лиса в покое. Семен Пантелеевич ничего не ответил, только улыбнулся, чрезвычайно приятно. Он подождал, пока Ванзаров скрылся в проеме подвала и крикнул мазурика, поджидавшего снаружи. Колька Слепень выслушал поручение воровского старшины со всем вниманием, переспросил, как следует поступить, чтобы ошибки не натворить. и, получив несомненное подтверждение, обещал исполнить в точности. Он выскочил из подвала быстрее пули, пущенной в темном закоулке, а стенька обух так и скоблил в задумчивости крышку стола перочинным ножом.